Глава 37. Эйден. Мы выходим из затхлой камеры и с помощью портала переходим в кабинет Эйрона. Расположившись на диване, с волнением смотрю на Стивена и задаю главный для меня вопрос. «Скажи мне, куда они спрятали Андрея?» Замолкаю и с напряжением ожидаю ответа. «Мне жаль, но эта женщина ничего не знает о похищении» произносит менталист и с сочувствием глядит на меня. Поджимаю губы и отворачиваюсь, чтобы никто не видел взгляд раненого зверя. Внутри все сжимается, как только представляю, что больше никогда не прижму к себе податливое тело любимой и не загляну в ее бездонные глаза. Меня разрывает от того, что я могу не увидеть своего наследника, не смогу вдохнуть его родной запах, не услышу топот босых ног. Мы найдем их говорит подошедший ко мне Дрейкос. «Иначе никак», — отвечаю, беря эмоции под контроль. «Стивен, что ты можешь нам сообщить?» Раздается нетерпеливый голос Эйрона. «На миг испытываю гнев на брата, которому кажется все равно, где моя истинная. Но затем давлю в себе этот порыв, понимая, что Эйрон прав. Он старший среди нас, и на его плечах большой груз ответственности за Империю». Он черный кардинал императора и в первую очередь должен думать о стране. «Ну, во-первых, Мюрель с сыном и с кем-то в тени пытались открыть какие-то врата между мирия», сообщает менталист. бросая взгляд на Эйрона, но тот стоит, не шелохнувшись». «Ты сказал, пытались?» Обращаюсь к Стивену. «Да, у них ничего не вышло. Я так и не понял причину». Но тот, кто был в тени, произнёс, нужна её кровь. Я выдыхаю от облегчения. Страшно представить, что было бы, если бы врата удалось открыть. В ту же минуту становится противно от самого себя. Мы всемогущие драконы, а не можем вычислить какого-то демона. «Что думаешь об этом?» — спрашивает Дрейка Сейрона. «Ран выглядит озадаченным и встревоженным. Мне на ум приходит только одно. «Твоей жене нужна охрана, Дрейкос», — произносит Эйрон. «Этого еще не хватало. Лили беременна и сейчас так уязвима. Представляю, что сейчас чувствует Дрейк. Сжимаю плечо брата и уверенно выдаю. Мы не допустим, чтобы навредили Лили. Во рту растекается горечь. Ведь свою истину я не смог уберечь. Что ты увидел?» Дрейкос берет себя в руки, не показывая дикого волнения за жену. Тот, что был в тени, сказал, что им нужен Феникс. Задумчиво делится Стивен. Но ведь они вымерли. бросая взгляд на Рана, который сжимает руки в кулаки. Взгляд его заостряется, и на лице ходят желваки. «Зачем он им?» — рычит Эйрон. «Без понятия». Плечами пожимает менталист. Далее он говорит то, что нам известно. «Мыслями я далеко, пытаюсь безуспешно достучаться до андрея Спустя некоторое время Стивен уходит, оставив нас втроем. «Что будем делать?» — задает вопрос Дрейкос. Эйрон устала, потирает виски и говорит. «Во-первых, надо найти Андрея. Во-вторых, обеспечить безопасность лилиан И, в-третьих, найти Феникса. В иной ситуации я бы подшутил над братом, каково это гоняться за истиной, но сейчас не до этого». Все мы в непростом положении. От нас зависит безопасность наших женщин, и мы не имеем права на ошибку. Обсудив все, расходимся. Поднимаюсь в свои покои, а на душе неспокойно. Вхожу внутрь и плотно закрываю за собой дверь. Делаю глубокий вдох и вздрагиваю. В комнате пахнет Андрея. Едва уловимый аромат проникает в меня. Мой зверь дергается и начинает яростно рычать, требуя найти нашу женщину. Прохожу вперёд, но в спальне пусто. Но я уверен, что она точно была здесь. Два раза за день мне не может показаться. Осматриваю комнату и ничего подозрительного не нахожу. Обхожу стол и натыкаюсь на лежащую на полу книгу. Наклонившись, поднимаю её. Книга о разновидностях кораблей. Странно, но я давно её не брал в руки». Каким образом она могла упасть, если стояла на стеллаже? «Корабли». Озадаченно насмотрю на фолиант, и в голове начинает прорисовываться картина. Запах истинный, лежащая на полу книга, которая сама ну никак не могла упасть. «Корабли». Это подсказка. Точно. Андрея не могла напрямую вмешаться. Внутри всё полыхает. «У меня есть зацепка». Не мешкая, наспех переодеваюсь в одежду попроще и под покровом ночи покидаю дворец. Обратившись, в взлетаю и направляюсь в ближайший к столице порт. Путь занимает несколько часов, и перед рассветом я уже на месте. Хожу и всматриваюсь в корабли, но ничего не замечаю, и запаха истины здесь нет. Ну, правда, кто будет держать заложника на корабле? Тогда к чему была эта подсказка? если только ее куда-то не отвезли на корабле. Медленно прохожусь по причалу, встречаясь взглядом с каждым. Люди сразу узнают во мне дракона и опускают взгляд. Обычная реакция на мою расу. Ничего подозрительного не замечаю. Надежда, которая зародилась во мне, начинает понемногу гаснуть, ведь за полдня я так ничего и не обнаруживаю. Отхожу от причала и иду в ближайшую таверну. Там должно быть много матросов. Может, кто-то что-то слышал. Захожу, и в нос сразу ударяет запах немытых тел. Стараясь дышать через рот, прохожу внутрь, ловя на себя настороженные взгляды. Сажусь за крайний столик и заказываю первое попавшееся блюдо, чтобы не вызвать подозрений. Через несколько минут на стол ставят непонятное варево, есть которое я не решаюсь. Замечаю, как посетители заметно расслабляются. Неожиданно передо мной появляется неопрятного вида мужчина с глазами-бусинками. "Здравствуй, Эйдан", ухмыляется мужчина. "Тебе привет от невесты".